Транспозиция. Пятьдесят Первый шаг в этом направлении исключить страсть как источник напряженности. Второй признать единосущие брачные пары. В страсти все проходит между тобой и мной, в гармонии между ними и нами. Я-ты означает страсть, мы-они гармонию. Мы знаем слово эгоцентричный от эго-я. Пора ввести в оборот другое, нос-центричный, от нос-мы. 55. -е. Понятно, что ни один брак не может быть гармоничным в полной мере, но как только он становится нос-центричным, у него тотчас появляются возможности обнаружить иные противополюсы, не внутри, а вне себя. И те, в свою очередь, могут помочь точнее определить природу нос, то есть мы-полюс, утвердить и цементировать его, Аналогично тому, как я-полюс определяется его собственными противополюсами. Некоторые противополюсы, такие как проблемы старения, приближение смерти, неизбежно оказываются общими для всех брачных союзов. 56. Но есть еще одно вспомогательное средство, чтобы построить гармоничный брак. Обычно под противоположностью гармонии мы понимаем некий диссонанс. Но, как я уже ранее отмечал, есть и другой, при этом фундаментальный противополюс у всякого существующего объекта – это его несуществование, ничто, состояние Бога. В музыкальном произведении диссонансы мы воспринимаем как противополюс а гармонии, но есть ведь еще и паузы, и молчание. Именно это состояние, не диссонанс, а но молчаливое, не гармонии, и требуется нам взять на вооружение, чтобы построить гармоничный брак. На практике это означает утверждение личных интересов, не разделяемых партнером по браку, некое разъединение в цепочке отношений, признание того, что совместность начинает делаться невыносимой, как у той пары подвергнутой пытке во времена белого террора, если она не опирается на период раздельности, хотя бы для психологической разрядки. Совершенно ясно, что способность сформировать подобные внешние интересы и обеспечить подобную контролируемую раздельность – которая стало бы основой гармонии, требует изрядной образованности и экономической свободы, причем на таком уровне, какого в нашем мире нигде не наблюдается, за исключением среды немногих особо удачливых. Вот вам, кстати, еще один довод в пользу необходимости равенства среди людей. 57. Все, что я говорю о браке, старо как мир. Любая супружеская пара средних лет, которая все еще счастлива в своем браке, прекрасно это знает. Но моя цель — указать на то, что в нашем метафорическом брачном союзе с удовольствием, и особенно с такими удовольствиями, как быть в безопасности, творить добро, воспринимать прекрасное, мы идем по тому же пути страстных отношений, что и в браке реальном. Мы относимся к ним со страстью, но чтобы страсть не остыла, нам нужно все чаще и чаще прибиваться к их противополюсам. 58. Эквивалент этого в браке — недуг по имени семилетний зуд. Скука от опостылевшей верности. Этот метафизический зуд — это скука от стабильности, от социального конформизма, от добродетельности, настигает в возрасте 30-40 лет, на четвертом десятке брачного союза — существованием. Он усугубляется, и так будет всегда, наличием в обществе группы людей, которые пребывают в возрасте, когда опыт страсти является их законным правом, их горячим желанием, и, можно сказать, их долгом. Речь идет о молодежи. И если мы станем, как сегодня молодых, идеализировать, тогда пронизанная страстью атмосфера и страстная политика, страстное искусство и прочее неизбежно заразит все наше общество.